Глава четырнадцатая. В которой герой встречается с бывшим пиратом, а ныне просто тёмной личностью, и в которой он заключает соглашение о временном военном союзе. 16 ваших килограммов», — сказал Бален, закончив пересчитывать динамитные шашки в ящике. «Хватит, чтобы здоровенный дом завалить, если понадобится». «Хватит», — согласился я. Динамит даже чуток мощнее тратило, так что бабах можно устроить не слабый, а мне, потому что я задумал, как раз такой и нужен. «Ори, ты же тут по купеческим делам бывал раньше?» «Бывал», — кивнул гном. «И Бален бывал. А чего надо?» «Надо бы кош прикупить, но немного, а так, чтобы одной есткой на пикапчике можно было довести до порта. И надо о швартовке договориться к причалу». «Дорого», — возмутился Балин. «Если груз на один пикапчик, то можно и лодку привезти. Грузчики дешевле обойдутся». «Дешевле», — согласился я, сказал. «Однако по нашим делам отшвартоваться надо. Насчет кож скажи, мол, как образцы берем. Если понравится, то завтра-послезавтра целую партию выкупим». «А зачем?» — не понял Ори. «Чтобы подозрений меньше», — объяснил я. «Баржа большая, а груза берем мало». «Тут не одни дураки вокруг, а нам лишнее внимание ни к чему». «Зато ты вот что скажи», — заговорил Лори. «А на кой демон темный нам кожи?» «Кожи должны быть в очень больших рулонах, это раз. А два, нужно рулона три сделать внутри пустыми, чтобы туда целого человека запихать можно было». «Ах, вот оно что!» — протянул Балин. «Это можно, это не трудно. Сюда повезём». «А чем плохо?» — пожал я плечами. «Отличная тюрьма получится в трюме». «Шуметь будут», — заявил Лори. «Пусть шумят. Маша сферу безмолвия установит на любой срок, сколько не попроси. Ей трудов с этого никаких. Простейшее заклинание». «Верно», — подтвердила Маша, с ногами сидящая на койке. «Детские игры». «Все равно вести сюда опасно», — упрямо мотнул Башкой Балин. «Дройгары — народ внимательный. Да еще нас, гномов, не любят. Хуже хренов в компоте». «Могут придраться или товар проверить». «Это уже моя забота, чтобы не придирались», — томно улыбнулась Ларри. «А, ну да», — кивнул гном, спохватившись. «План наших дальнейших действий в моей голове в целом оформился. И выглядел он вполне достойно, красиво и логично. Осталось только время правильно выбрать, чтобы все прошло как по маслу». «Ну, на худой конец, если никак по маслу, то хотя бы в дерьме по уши не оказаться. Ну, чтобы не накрылся он большим медным тазом со всей своей красотой и логикой. Потому что был он на сто процентов авантюрным, а ничего другого, не авантюрного, взвешенного и обстоятельного мне в голову так и не пришло. Обидно, досадно, но ладно». «Пулемет проверили?» — спросил я у гномов. «А как же?» — почти возмутился Ори. Извозчик за ворота вывез, и мы в овражке целый диск расстреляли. Не обманул продавец. Почти новый механизм. Он похлопал широкой ладонью по черному маслянисто блестящему боку дегтяря, стоявшему на столе на сошках. Рядом с ним лежала сумка с четырьмя дисками, а под столик был задвинут деревянный ящик с патронами. Обмен гномы сегодня провернули, как я их и просил. Затем мы втихаря сбежали из гостиницы, уже вполне привычно подавая рюкзаки через заднее окно, пока Ларри заговаривала зубы приказчику и охраннику-орку. Теперь вещи опять лежали у нас под ногами, а номера в галерном колоколе продолжали числиться за нами. Начни кто нас там искать, узнает, что мы просто вышли ненадолго. Что и требуется, собственно говоря. Была еще одна непростая задача. Теперь нам следовало груз распределить так, чтобы весь его можно было тащить на себе. А это непросто. Вот меня взять, например. С собой ружье, винтовка, хорошо, что секиру оставил в пограничном, целых три пистолета, считай револьвер, да боекомплект ко всему, да еще вещи в рюкзаке. И у остальных картина не лучше. То мы все транспортом до да транспортом, а теперь придется ножками до да ножками. По крайней мере, за портал, а дальше видно будет». «Ты, Сашка, лучше вот что скажи», — прогудел Балин. «Когда надо кожу эти самые подготовить?» «К вечеру сегодня. Самое оптимальное». «Ага», — поскрёпом в затылке. «Тогда торопиться надо». «Вот иди давай, торопись», — буркнул Ори. «А я насчет швартовки договорюсь». «Так я и сам договорюсь», — заявил Балин. А видали его!» — чуть не задохнулся от возмущения Ори. «Тут кто ж кипер? Я или ты?» «Да ладно!» Небрежно отмахнулся Балин. «Шкипер он! И баржа чужая, и шкипер без году неделя!» «И неделя не шкипер, а все равно при должности...» Отрезал Лори. «Я баржу швартовать буду!» «Тьфу! Да демон с тобой! Швартуй!» Поднялся на ноги Балин. «Лодку пошел звать! Кто еще на берег? А то расценочки тут у них за перевоз!» «И я пойду!» Поднялся я следом, затем обернулся к остальным. «Значит, действуем, как договорились. Дамы, вы сегодня вечером развлекаетесь в священном аэрболе. Я буду в ржавом шлеме. Ори, Балин, ждете моего сигнала с уже готовыми рулонами. Сколько на коже денег надо?» «Не меньше пятидесяти золотом уйдет, если хочешь, чтобы поверили», — сказал Балин. Я покряхтел, покряхтел, но деньги отсчитал. А «Куда деваться? Без этих самых кож мой план никуда не годится». Он вообще годится лишь при том условии, что ни единого прокола не произойдет. Бален деньги пересчитал, сыпал в кожаный кисет и убрал за пазуху. «Ну, пошли, что ли?» «Пошли». Мы поднялись на палубу и включили на невысокой мачте ярко-зеленую лампочку-мигалку, которую у нас лодки с берега вызывать принято. Традиция от галеры осталась. Хотя последние галеры еще сто лет назад в этих краях почем зря плавали, в седую древность записывать их пока рано. Это теперь весла разве что на рыбачьих лодках остались. Ну и в морях парусные шхуны бегают, но на них вспомогательные дизеля тоже имеются. А как иначе? — Кто из вас с пулеметом пойдет? — спросил я Балина, нетерпеливо перетаптывавшегося рядом. — Оре пойдет. А я боезапас понесу до да, обе винтовки. «Надо было вам одну здесь продать, а потом другую купить, дома уже. Мешать же будут», — подсказал я. «Не, нельзя», — даже слегка возмутился он. «Раз родом выдано оружие, только роду его отдать и можно. Со своей так пойду, а его в чехол обернул, за спиной понесу». «Надо будет еще пуд динамита с собой тащить до портала», — напомнил я. «Пуд? Удивил», — хмыкнул Балин. «Никакой проблемы не вижу». «Ну да, ну да». «Для гнома лишний путь не проблема. Ящик патронов, ящик с динамитом, две винтовки с запасом патронов, да еще и свое барахло. Его хоть самого из-под рюкзака видно будет?» По тихой воде разнеслось тарахтение маленького лодочного мотора, и вскоре из-за ряда стоящих на якорях барж появилась большая деревянная лодка, которой правил какой-то полуорг в черной безрукавке с нашитыми на нее в виде сложного орнамента костяными пластинками». «Ну ты скажи, с островов Студенного озера житель. Тут они редко попадаются, да еще и лодочником пристроился». Подойдя к самому борту, лодка остановилась, а полуорк спросил. «На берег вы, что ли?» «Мы», — ответил я, и на этом наш с лодочником словесный обмен закончился. На всем пути на берег он рта не раскрыл, ну и мы молчком сидели. Подошли к пирсу, выгрузились, молча кивнув друг к другу. Затем и мы с Балином разошлись. Ему к рынку надо было, а я направился в хорошо уже знакомый ржавый шлем, по пути решив еще раз пройти как мимо усадьбы Асмирена, так заодно и храма созерцающих. Мало ли, может еще что-то замечу. В общем, пошел прогулочным неторопливым шагом от порта вдоль берега, мимо пришвартованных у пирсов хаусботов, где уже просыпались, судя по звукам, доносившимся из окон, и по запахам, доносившимся с камбузов. Провеселившиеся всю ночь господа продирали глаза навстречу новой загульной ночи. А что им еще делать? Если дворянин не на службе у своего сюзерена, то делать ему, по большому счету, и нечего. Дела управляющий вершит, добровольно принявший на себя печать честности к господину, что подразумевало, обманывать именно его он не может, а всех остальных сам Бог велел. Вот и остается сеньору лишь... пропивать плоды трудов, смердов своих, но ну еще и проигрывать. Благо, что для первого, что для второго гуляй-поле предоставляло возможности великое множество. Когда я оказался на тротуаре напротив ворот подворья Асмирена, там началась какая-то небольшая суета. Охранники в черной форме распахнули тяжелые створки до конца, перегораживающая ворота цепь опустилась, и со двора выехала черного с золотом цвета чайка, Столь богато отделанная, что я просто диву дался, в какие бездны дурного вкуса может провалиться воображение художника. Драконы, демоны, хищники и твари, сплетенные в причудливый орнамент и нанесенные на борта сусальным золотом, опоясывали машину по кругу. Рамки стекол, зеркала и даже гайки на колесах были либо золотыми, либо искусно золотом покрыты. Да. Чудные пути богов, ведущие в неведомую даль, в неведомых нам планах. Но это местный стиль, куда денешься? Совсем недавно верхом роскоши был золочёный вазок с резными диковинными тварями. Ну и машины-аборигены пытались примерно в таком же духе оформлять. А чайка это самое. по слухам, сначала под аборигенских сеньоров проектировалась, Это потом купечество из пришлых тоже к ней склонилось, ибо не чуждо любви к богатству. Ладно, дело и не в машине вовсе, а в ее водителе и пассажире справа, вольготно развалившихся на обшитых кожей василиска, это же надо, сиденьях. Молодые одному лет двадцать, другому 25 примерно, светловолосые, похожие на нордлингов. Волосы длинные, собраны на затылке в косички, но это у молодых дворян принято. Что братья видно сразу. По волосам похоже как раз на того любителя инкрустированных пистолетов, которого я в Водаре Великом застрелил. Значит, это и есть оставшиеся в живых сыновья Асмирена Старшего, лоботрясы и прожигатели жизни. И они уже куда-то направились. Надеюсь, что развлекаться. Хуже другое. Прямо за ними, побрякивая откидным задним бортом, катил открытый козел с четырьмя охранниками, вооруженными СКСМ, куртки из черной кожи, черные же бриджи и кавалерийские сапоги, на головах черные кефи, как у бедуинов из нашего мира. Они в этих краях вообще популярны в теплое время. У дружины Асмирена тоже своя униформа. Кстати, случайно ли это, что они тоже в черном с головы допят, как и туги? Или они и есть туги? А почему бы и нет? Все одно к одному, а смирен и созерцающие в истории уже неделимы. Я вообще человек не то чтобы сентиментальный, но решение, что в охране отпрысков мятежного вератского сеньора пребывают туги, окончательно успокоило мою совесть. Дойдет до дела, и их становится не просто не жалко, а еще и благородное дело сделаю, изведя всех». Правая рука непроизвольно легла на рубчатую деревянную рукоятку увесистого маузера, висящего у меня стволом вниз на перевязи почти на животе. Эх, пальнуть бы вслед прямо в черные кожаные спины. Машины уехали вдаль по улице, свернув направо за храмовым подворьем, ну и я пошел следом. Храм созерцающих был тих, не слышалось никаких звуков, да и ощущения текущей оттуда силы тоже не было. Алтарь замкнулся сам на себя, или истечение силы из него было направленным как раз одним лучом на портал. Как я думаю, если не ошибаюсь. На самом деле я всего один раз в жизни видел храмовый алтарь к тому же божества из верхних планов. Это была невысокая массивная колонна из красного базальта с огромным прозрачным похожим на каплю воды камнем на ней. Как выглядят другие алтари и как себя ведут, понятия не имею. Надо бы Подробней у Маши уточнить. Вечно тороплюсь и о важном забываю. Стройка за забором храмового подворья продолжалась. Рабы в обносках равнодушно и равномерно долбили кирками дно котлована, мелькали лопаты, охранники столь же равнодушно за ними наблюдали. Все тот же чудушный служка крутил в руках все тот же знакомый жезл. У гостиницы хромой разбойник стал оживленней. Какие-то люди с котомками и мешками за плечами спускались с крыльца, В распахнутом окне стояла проститутка Неглиже и, зевая, глазела на улицу. Все как обычно, ничего интересного. Прошелся опять мимо священного аэрбола, на этот раз в поисках темного проулка. К счастью, в городе гуляй-поле таких было предостаточно, и вполне удобный нашелся всего в трех дворах от эльфийского клуба. Я пару раз прошел по нему, огляделся, фонарей нет, темень должна быть кромешная. Выхода два... Незамеченным никто не подберется. Хорошее место, удобное для наших планов. Вышел из переулка с противоположной стороны, чтобы к своим маневрам лишнее внимание не привлекать, да и пошел себе дальше, куда и собирался. Сам ржавый шлем я не попер. Сами понимаете, если кто собирался забрать эфрахсенов посчитаться, то вычислить, кто их завалил, большого труда не составит. Если, конечно, они не в полной тайне от других тугов заказ принимали. Да если и в полной тайне, все равно докопаться до истины можно. Пули у дозвуковых патронов из Маузера очень характерные. Гильзы я тоже с земли не собирал, а оружие это редкое. Немного любителей таскать его на себе постоянно. В трактире только двое с таким оружием и были. Я, да полуэльфийка-охотница, которую тут каждый знает и которую видели как раз в тот момент, когда братцы-убийцы вдруг скончались. Поэтому я зашел не в трактир, а в лавку, где с утра побывали Ория с Балином и достигли некоего соглашения с ее хозяином. Дарин, горящая борода, нерушимым утесом возвышался за прилавком, на котором уже был выставлен наш Максим. Таблички с ценой, впрочем, на нем пока не было. Судя по довольному виду гнома, протиравшего пулемет чистой ветошью, проигравшей стороной, он себя не считал. «Милость богов!» — поздоровался я с порога. «Над тобой милость!» Ответил Дарин, жестом приглашая меня заходить, что я и сделал. Искали тебя в трактире. Кто бы сомневался. И кто искал? спросил я. Известно кто. Кто в черном ходит с головы до пят одетый. Очень интересовались, был ли кто вчера в трактире с Маузером. И как? Узнали? Угорь чток золото отсыпали, сам видел. Ну, угорь-то и сам немного знает, пожал я плечами. Верно, согласился гном. «Но если побегай, то узнает больше. Он это умеет. За что ему платили, тебе ведомо?» «Неведомо. И мне неведомо. А угря с тех пор в трактире не видно. Ушел куда-то?» «Да, такой возможности я не учитывал. Такие, как угорь, в силу скользкости до да пронырливости, вполне способны отследить, по крайней мере, до гостиницы. Хорошо, что мы оттуда смылись втихаря. Очень возможно, что именно там нас ждать и будут, а значит, потеряют время». Появляться в тех местах мы уже не намерены. Да и в ржавом шлеме у меня всего одно дело осталось. Кудин с Саравой здесь? Здесь. Позвать. Вот об этом-то наши гномы с Дарином и договаривались. О конспиративной встрече. Хотелось бы, кивнул я. Пошли, сказал Дарин, после чего решительным шагом направился в дверь за прилавком. Пожав плечами, я направился следом. «За дверью оказался маленький тамбур, из которого мы попали в коридор возле трактирной кухни. А уже оттуда, через совсем неприметную дверь, зашли в небольшой, но весьма богато обставленный кабинет, от стен которого весьма ощутимо тянуло магией». «Это что?» — спросил я. «Для тех, кому с глазу на глаз поговорить охота. У нас тут заказчики разные бывают, не все хотят по трактиру у всех на виду шляться», — ответил Дарин. «Кто-то появится в втихаря, Да втихаря и смоется. Я огляделся. Стены полированного бревна с рунами заклятий неслышимости, дубовый стол из идеально пригнанных друг другу досок, вдоль стола деревянные лавки, но на них два слоя навалены мягкие ковровые подушки, чтобы гостевые офидроны, значит, от жестких досок не страдали. — Садись, — сказал гном и хлопнул по бронзовому звонку посреди стола. Где-то звякнуло и через минуту в комнату заглянула монументальная подружка Дарина. «Ой, здрасте!» — узнав меня, заулыбалась подавальщица. «Что закажете?» «Пиво нам два больших кувшина. И вина. Того, что арава пьет обычно», — вспомнил я. «Сделаю. Не извольте волноваться», — ответила девица и убежала, хлопнув дверью. Гном тоже направился на выход, но задержался в дверях. Сказал, «Мешаться не буду, и никто лишний не войдет». Ори, привет, передавай. Передам, кивнул я. Едва он ушел, как дверь вновь распахнулась и появилась давешняя парочка охотников, Нордлинг и Полуэльфийка, а с ними были новые лица: невысокий, неприметный дедек лет пятидесяти с лицом добродушного кондитера, упитанный, лысоватый, с маленькими голубыми глазками и мрачный, смуглый детина, могучей комплекции, скромно вставший у входной двери, скрестив ручище на груди. Не помешаю. Радостным голосом осведомился дядечка. А Рава с Кудином зашли молча, сели на лавку напротив меня, не раскрывая рта. «Да уж садитесь, раз пришли», — сказал я, показав на место прямо напротив себя. «Попробую угадать. Велер Алан, а у дверки пала топчется. Угадал?» «Угадал», — радостно подтвердил дедёк, усаживаясь на лавку и ерзая на подушках. «Едва все...» Кроме пала присели, распахнулась дверь и вошла могучая подавальщица с большим подносом. «Вот и попить принесла, умница моя!» — похвалил девку Алан, после чего спросил у меня. «Ничего, что я к заказу еще и себя прибавил!» Действительно, на подносе, кроме пива с вином, стоял маленький пузатый чайник, распространяющий аромат каких-то трав. «Милости просим!» «Ну и ладненько!» — опять обрадовался Велер. Он быстро налил горячего чая в широкую расписную пиалу, хлебнул из нее, не поморщившись, хотя в ней был крутой кипяток, затем уставился на меня, вдруг ставшими колючими глазками. «Зачем искал меня?» «Разговор был». «А теперь уже нет?» «Пока нет», — пожал я плечами. «Разговор приватный был, не для чужих ушей». «Ну ладно», — кивнул он согласно. «А товарищам моим что предложить хочешь?» Я посмотрел на Кудина с саравой, затем вопросительно указал на Велера Алана. Кудин кивнул, после чего я сказал. «Знаю, откуда вампиры в город лазят». За столом воцарилось молчание. Нарушил его бывший пират и шпион, осторожно спросивший. «Вот так. Приехал и сразу узнал». «Почти что», — кивнул я. «Собственно говоря, я уже давно знал, потому что еще нечто с вампирами связанное. А до сегодня ждал, чтобы убедиться». Невелика ложь, к тому же с такой версией объяснять меньше придется. А что я ищу, спрашивать в таких кругах и таких местах даже неприлично. Дурной тон». «Где?» – негромко спросила Арава. «И что взамен хочешь?» «Взамен ничего не хочу, просто пойдем вместе», – максимально нейтральным голосом ответил я. «До самого места. Там у вас свои дела появятся, а у меня свои будут. Зайдем в нужное место, а дальше каждый своей дорогой пойдет. Годится?» «А тебе какой смысл с того?» — спросил Кудин. Вилер Алан поморщился, словно сетуя на глупость своего спутника, после чего ответил за меня. «Если он сам пойдет, ему еще с вампирами разбираться, а если не врет про другие дела, то вы с него проблему снимете. Одной болью в заднице меньше для него, одной болью в заднице меньше и для вас, вы до сих пор без понятия, где кровососов искать. А премия-то повисит-повисит, да и к кому другому идет? Или кровососы место сменят. «А созерцающих привлекать не пробовали, кстати?» — запустил я пробный шар. «Они ведь смерть поклоняются, вампиры, и по их части тоже. Может, они бы нашли?» При упоминании о поклоняющихся Кали всех присутствующих, кроме Пала, скривило так, будто я каждому в рот по лимону запихал. «Ты бы еще упырей предложил на поиск позвать», — сказала Рава. «Кто же с ними дело-то иметь захочет?» «Или ты с ними в дружбе?» С последним ее вопросом голос заметно заледенел. Да и рука ее переселилась на рукоятку Маузера. «Ага, кажется, брошенный наугад камень дал круги. Попробуем за ними понаблюдать». «Я думал, что вы тут все с ними в дружбе», добавив яду в голос, заявил я. «Их по всей великой от истока до устья вешают, да в кипятке варят, а у вас они посреди города храмы строят, да еще и расширяются. Так почему их на помощь не позвать?» «В кипятке их сварить не в нашей власти, к сожалению», — поживав в задумчивости губами, ответил Вилер-Алан. «К большому моему сожалению. Много в городе изменилось за последние годы, да и не только в этом городе. Ты откуда сам?» Я решил в этом вопросе особо не врать, лишь так, по малости. Поэтому и ответил. «Из Твери я». «А вот...» — даже обрадовался бывший пират. «Из Твери». «А ты вот мне скажи, Коля из Твери, мог ты подумать, что у вас война на Вератской границе начнется?» «Не мог. И я не мог. А ведь так случилось». «А что с виратцем? Ему же хана потом будет за такие шутки», подтолкнул я Велера в нужном мне направлении. «А не знаю», — с досадой махнул мне рукой. «Так вот, работаешь много лет с одним человеком, а потом он вдруг оказывается другим. И вообще у них все другое». Похоже, он сейчас больше сам с собой разговаривал. Мне оставалось только прислушиваться, чтобы не упустить что-то важное. Хотя самым важным было то, что новое укрепление созерцающих ему не нравилось Дарвоты, А именно это мне и хотелось бы услышать. Правда, при этом следовало помнить, что нас чуть не перестреляли в лесу по дороге из Великореченска в Тверь, как раз милостями этого похожего на Булашника дядьки. Да и... Историю про перебитую явочную квартиру Тверской контрразведки помните? Где на Пантелея хотели засаду устроить? Все же очень похоже на то, что вломились туда как раз эти самые охотники, с которыми мы собираемся на вампира идти. Единственное, в чем я искренне сомневаюсь, это в том, что он содействовал появлению на сцене братьев Рахсен. Он бы нас в таком случае заказал все тем же Кудину с Аравой. Не стал бы к тугам обращаться. Это уже самодеятельность единственного уцелевшего была. Да и то нападение на дороге не на нас было нацелено, по большому счету, а на захваченного вампира. Мы были так, побочным продуктом, кругами на воде, как любят говорить великоречие. К чему я об этом? А к тому, что считать Велера Алана нашим новым другом было бы ошибкой. Вот временным союзником, пожалуй, можно. «Я все же наедине поговорил бы», — сказал я. «А это и не проблема», — ответил бывший пират. «Решим вопрос с вампирами, и наши друзья удалятся». «Пусть наши друзья будут готовы выдвинуться по первому сигналу», — кивнул я. Я полез в карман, достал обычный кусочек гранита, который Маша подобрала на улице, и наложила на него простейшее заклятие вызова. А затем я передвинул этот камешек в сторону охотников. «Как он засветится?» «Подходите на набережную примерно, к гостинице «Хромой разбойник». Знаете такую?» Охотники лишь синхронно и молча кивнули. «Вот и прекрасно», — улыбнулся им я. «И будьте готовы». «Когда это будет?» «Утром. Уже когда расцветет, и народ на улицах появится». «Понятно», — кивнул Кудин. «А чего тут непонятного?» «По всем правилам охота на вампирские гнезда всегда на рассвете начинается. Добычи домой пора». «За сад можно не опасаться, потому что даже в тени, но в светлое время суток вампиры себя неуютно чувствуют. У нас-то причина совсем другая. Мы раньше и не успеем просто, но излагать я ее не стану». «Договорились?» — уточнил Вилер Алан, попивая чаек. «Договорились», — подтвердил я. «Договорились», — кивнула Арава. «Ну, раз договорились, то идите себе», — сказал охотникам их главный. «А я с господином из Твери еще побеседую». Кудин одним могучим глотком влил себе в глотку остатки пива из кружки, а Рава же просто поставила бокал на стол, после чего они вышли. А следом за ними удалился и Пала, вставший теперь не с внутренней, а с внешней стороны двери. «Так о чем ты со мной говорить хотел?» — опять обратился ко мне собеседник. «Хотел расспросить про такого колдуна, как Пантелей. Что тебя с ним связывало?» Задал я вопрос в лоб. Велер такого явно не ожидал и слегка опешил. Отпил чаю, взяв малую паузу, потом спросил осторожно. «А тебе до Пантелея что за дело?» «У меня заказ на него, не стал я слишком темнить. Даже не совсем на него, а на спасение похищенного человека». «И что?» — вновь осторожно спросил собеседник. «А то, что твои беды тоже от него идут, поэтому можем быть друг другу полезны». «Это какие беды?» — продолжал он тянуть меня за язык. Но это меня не слишком смутило. В местных раскладах, как мне казалось, я уже достаточно разобрался. «Скажи, созерцающих кто к силе привел? Только честно». «За это не скажу», — ответил он. «Но с ними он крутился и дела имел верно». «А почему твои наниматели так изменились? Ты же на камеру знаний работал, я точно знаю». Велер не стал уточнять, откуда я знаю, лишь сказал. И на камеру знаний тоже. Я всегда был свободным художником. Но что верно, то верно. Больше на них работ не хочу. Какие-то совсем гнилые у них дела стали. Можно и без головы остаться. Кому нравятся в городе созерцающие? Мало кому, осторожно ответил Велер. Слива их привел, с ним они и милуются. Остальные лишь боятся их. «Ну и Асмирену нравится, потому что он же с ними в городе и появился». «Так почему их не вырезали до сих пор?» — задал я прямой вопрос. «Шутишь?» — усмехнулся собеседник. «Силы у них много, да и слива в обиду не дает. Пытались поначалу, но к их подворью даже сотни колдунов не подступишься. А обид они не прощают, мстят всегда и гадостно. Болезнь нашлет или проклянут, всякое бывало». Я помолчал, размышляя над тем, что собираюсь предложить, затем перешел к главному. «Хочешь их гнездо разорить?» «Насколько ты серьёзен?» «Серьёзен, как демон нижнего плана». Велер Алан, понимающе усмехнулся. «Что хочешь взамен?» «В чем твой интерес?» «В том, что я с Пантелеем воюю. Опять ограничился я полуправдой». и стараюсь бить по любому его союзнику. В данном случае это созерцающий, это слива и это осмирен». «Один воюешь?» — Удивленно поднял брови Велер. «Не один, но это не важно. Я в штыковую атаку на него идти не собираюсь». Велер молча допил чай из пиалы, протянул руку за чашкой и налил следующую порцию. «Ишь ты, чаевник. Затем он спросил. «Что от меня тебе надо?» «Для начала на такой вопрос мне ответь. Если я сумею выключить поток силы, от которого питаются созерцающие, что ты сделаешь?» — спросил я. «Если ты это сумеешь сделать, то через удар сердца к ним в подворье вломятся те, кому не терпится перерезать им глотки». Перехватив мой сомневающийся взгляд, Вилер добавил. «Будь уверен, мне только весточку подать. Слива всех под себя подмял, никому дышать не дает». «Сколько времени тебе нужно, чтобы людей собрать?» «А я собирать и не буду. Заеду на минутку к нескольким смотрящим, и через час несколько сот человек, бойцов и колдунов, будут готовы выступить. Ты недооцениваешь их желание разобраться со сливой?» «Но это же не на сливу атака. Он уцелеет. Без созерцающих ему одному против всех не выстоит, даже ребенку, понятно». Словно сожалея о моей непонятливости, терпеливо сказал Вилер. «Даже если со всеми людьми у себя на подворье запрется, сколько он продержится? Даже колдунов у него других не осталось. Всех созерцающие выдавили». «Это мне и требуется слышать. Я понял, собирая информацию о тутошних реалиях, слива со своими амбициями всем поперек горла должен был встать. Да и слива ли это? С чего он вдруг так резко линию поведения изменил?» «Кстати, а что эльфы сделают, начнись, драка. Они ведь тоже за него?» Собеседник брезгливо сморщился, затем сказал. «Эти пусть друг другу в задницу заглядывают повнимательней мужеложцы, чем в местные разборки лезут», — помолчав, добавил. «Да и не так их здесь много. А если с их главным Лигелангаласом что-то случится, так они вообще растеряются». «Это Синеволосый который?» «Он самый», — кивнул Велер. «Слышал уже?» Только по прозвищу имя так никто и не выговорил. «У нас здесь уровень образования невысокий все больше», — сдержанно улыбнулся он. «А в общем синеволосый представляет здесь совет архонтов. Сам он фигура заметная, случись с ним, что действительно могут начаться проблемы с эльфами. Их два племени неподалеку от города могут создать неприятности. Но думаю, что влезать в драку они в городе не станут, если увидят, что шансы их союзника невысоки». «Ты о сливе?» уточнил я, чтобы ничего из разговора не оставлять на догадаться. «О Сливе», — подтвердил Велер. — «если Слива останется без созерцающих, он превратится в их союзника без шансов на выживание, и они таких бросают». «Ну что, можно считать, что танцы вокруг предмета разговора следует считать законченными. Пора переходить к делу. Велер со своим влиянием и своими связями в городе может помочь нам многим, поэтому я сказал». «Думаю, что в таком случае мы можем быть друг другу полезны. Надеюсь, завтра с утра, когда я дам сигнал охотникам, вы сможете атаковать храм. Сила их алтаря должна погаснуть». «Как это произойдет?» — чуть приподнял он брови. «Неважно. Есть способ, и мы берем это на себя. От вас требуется лишь готовность к нападению». «Кто-то будет рядом с охотниками?» — кивнул он. «Когда ты дашь сигнал им, для нас это будет сигналом к полной готовности». «Как мы узнаем, что их алтарь не работает?» «Вы это сразу поймете, улыбнулся я. «Только к стенам на тот момент вплотную не подходите». «Я понял». «Что-то еще? Люди, помощь, деньги». «А почему бы и нет?» «Денег я не возьму, это вопрос принципиальный. Мы все же по разные стороны баррикад, и деньги мне от него брать равно как не положено, так и бесчестно. Но от помощи отказываться тоже не грех». «Грузовичок маленький», — «Даже полевика можно. На денёк. Очень нужно». Он пренебрежительно фыркнул, сказал. «Не проблема. Прямо сюда подгонят, на нем и уедешь. Что-то еще? Банда друйгаров, что порт охраняет, под кем ходит?» Велер Алан секунду подумал, затем ответил. «Под дракончиком. Есть такой смотрящий в городе. А что нужно?» «Нужно, чтобы они глаза закрыли на то, что мы сегодня ночью в порт привезем." «А что в порту случится после этого?» — уточнил Велер. «Ничего не случится», — покачал я головой. «Нам просто побеседовать надо кое с кем, приватно». «Хорошо, я договорюсь». «Что-то еще?» «Еще хотелось бы, чтобы кто-то проверил, что вокруг ржавого шлема делается. На меня засада может быть. Туги». «Это ты, братьев Рахсен, завалил?» — в упор спросил он. «Неделикатный вопрос». «Понятно», — кивнул он. Пала проследит. «Я пошел, а ты выходи минут через десять. А завтра с утра все будет готово. Ждем сигнала». «Не подведи меня, я перед людьми обязательства возьму. Подведешь, посреди дурного болота тебя найду и достану». «Впечатляет», — улыбнулся я. Договорились. Примечание автора. Полуорки получались исключительно от браков орков и друйгаров. Орки могли иметь совместное потомство с гномами, но такие случаи за всю историю великоречия можно пересчитать на пальцах одной руки. Гномы – народ замкнутый, и с орками у них отношения напряженные. А вот полуорков попадаются целые племена. Такие племена, например, заселили цепочку из 20 островов студионного озера, большого пресноводного почти что моря на севере. Занимаются перевозом, доставкой товара, рыбачеством, да и пиратством, не гнушаются. Чайка. Ничего общего с автомобилем ГАЗ-13 не имеет. Крытый большой внедорожник, выпускающийся на Нижегородском автозаводе «Баранов и компаньоны», построенный на базе АТЛТ ГАЗ-62, отличается плавностью хода за счет мягких мелколистовых рессор и богатством салона, куда на отделку идут парча, бархат, софьянная кожа и редкие породы дерева. Популярен среди богатого купечества. Кеффи. Головной убор в виде куска ткани, наброшенного на голову и спускающегося сзади до плеч, охватываемого поперек лба эластичным плетеным ремешком. Напоминает головные уборы бедуинов из нашего мира. Алые же шейные платки у зуавов пошли от красных накидок харасских кавалеристов, из которых формировались первые подразделения и регулярных конных стрелков. От них же, впрочем, Позаимствован и кефи в виде форменного головного убора.